Урок восьмой. Но вы же говорили «или...» Учимся задавать провокационные вопросы. Умный и содержательный вопрос — это тоже публичное выступление. Во время совещания с помощью короткой реплики вопроса вы можете легко обратить на себя внимание всех присутствующих и запомниться, и воодушевить. В 90-е годы прошлого века, когда журналистика, внезапно сбросив оковы цензуры, стала настолько зубастой, насколько ей самой этого хотелось, каждый корреспондент старался овладеть навыком задавания вопросов. Нестандартных типа «каковы ваши творческие планы», а тех, что выводили, а точнее выбивали героя интервью из зоны комфорта и заставляли его думать здесь и сейчас. Многие из тех, у кого брали интервью, кстати, были благодарны за такой подход – они признавались, что трудные вопросы помогают им держаться в тонусе и давать настолько отточенные глубокие ответы, насколько это возможно. В результате интервью получались яркими, смотрибельными, а их герои приобретали репутацию экспертов и сильных личностей. Но далеко не все журналисты умели готовить такие вопросы, именно готовить. Потому что на составление грамотного вопроса провокации порой приходится тратить не один день. Формула его такова. В первой фразе вы приводите первый факт из жизни человека или какую-то цитату из его речей и выступлений, а во второй фразе через паузу уже другой факт из жизни этого же человека или опять же его цитату. Но при этом первый и второй факты или фразы противоречат друг другу. После этого вы задаете собственный вопрос. Как же вы можете это прокомментировать? Где правда? Такая конструкция не оставляет собеседнику шанса уйти от ответа. Она невольно заставляет человека оправдываться и пояснять. Я всегда учила этому журналистов, но на самом деле любому человеку надо уметь выступать максимально коротко и зубасто. То есть надо уметь задавать вопросы, от которых нельзя отвертеться. К тому же общение без вопросов — это не общение, это монологи. Поэтому я решила показать участникам группы, как применить эту формулу на практике. Итак, задание номер 8. Дорогие участники, жду от вас два провокационных вопроса двум разным людям. Кому вы их зададите? А вы выберете сами, двух человек. Хотелось бы, чтобы в нашей группе было поменьше политики, побольше культуры и науки. Но персоны должны быть всем известны, иначе соль задания пропадет. Мы должны знать этих личностей, чтобы оценить качество ваших вопросов. Путин, Лавров, Пугачева, Греф, Набиулина, Урган, Собчак, Хакамада, Прилепин, Улицкая. Продолжайте список сами. Но вопросы должны быть только к ныне живущим персонажам. Попробуйте теперь и вы составить два провокационных вопроса. Помните? Первая фраза об одном — Вторая фраза о другом, но обе фразы принадлежат одному и тому же человеку. Тем более выбор-то у вас персон намного больше. Вам нет смысла ограничиваться лишь всем известными личностями. Провокационные вопросы вы можете придумать и для своего босса, и для руководителя вашего региона, и даже для родственника или приятеля. Почему нет? Попробуйте. Ответы участников. Алла. Вопрос доктору наук Татьяне Владимировне Черниговской. Уважаемая Татьяна Владимировна, вы неоднократно говорили, что в основу вашей диссертации легла идея межполушарной симметрии. Большинство ученых по сей день базируется на том, что правое полушарие отвечает за воображение и творчество, а левое — за цифры, логику и язык. Совсем недавно вы публично отказались от идеи, что в мозге распределены функции. Вы сказали, что мозг таков, где все занято всем. Скажите, где правда, и что послужило причиной радикального изменения ваших научных взглядов? Радищик. Недавно обсуждался законопроект о введении уголовной ответственности за клевету. Мой вопрос лидеру ЛДПР Владимиру Вольфовичу Жириновскому. Ваша первая реакция, Владимир Вольфович, на законопроект была такова. Мы категорически против того, чтобы снова вводить в Уголовный кодекс это понятие, про любое слово можно сказать клевета. Но буквально через два дня ваша точка зрения радикально изменилась. Вы сказали, это будет в том числе и нам выгодно. Когда партию оскорбляют должностные лица, мы будем привлекать их к ответственности. Как вы это прокомментируете? Второй вопрос адресован Людмиле Улицкой. Людмила Евгеньевна, в одном интервью, когда вас спросили о будущем бумажной книги вы ответили утвердительно и пояснили, Это предмет гордости, коллекционирования. Книга — величайшее изобретение человечества, и она всегда будет дорога, по крайней мере, для тех, кто сможет ее оценить. А через два года в сборнике «Священный мусор» вы пишете, книга как культурный феномен выходит из оборота, превращается во вселенский мусор. Скажите, что же произошло за два года, чтобы книга из предмета коллекционирования превратилась в мусор? «Бизнес-леди». Первый вопрос я хотела бы адресовать депутату Госдумы Виталию Милонову. Вы активный противник абортов, и при вашем участии в Госдуму был внесен законопроект, сутью которого является запрет на бесплатные аборты в системе ОМС. Это не концепция, а конкретный перечень мер. И я хотела бы услышать перечень мер, которую предлагаете женщинам, которые попали в сложную жизненную ситуацию, единственным выходом из которой зачастую является именно аборт. Не концепцию, не общие слова, А перечень конкретных мер с датами и номерами. Второй вопрос, уважаемый, Нине Виталья Зверевой. В описании этого задания вы пишете, что правильно сформулированный вопрос вынуждает собеседника пояснять свою позицию и даже оправдываться. Еще пишете, что целью любого вопроса является общение. Но разве, когда ты вызываешь у собеседника чувство вины и желание оправдаться, это неверный способ разрушить общение? Как правильно задать вопрос, чтобы расположить собеседника к общению более открытому и доверительному? Руководитель мастерской художественных промыслов. Вопрос Михаилу Борисовичу Петровскому. Директору Эрмитажа. Вы категорически возражаете против продажи сувенирных матрешек в магазинах Эрмитажа, объясняя это тем, что это не тот образ России, который мы хотим показать туристам. Что это изобретение японское и символ туристической индустрии, И 120 лет недостаточно, чтобы Матрешка могла претендовать на принадлежность к русскому искусству. Но ведь так можно сказать о многих российских промыслах. И шали, и лаковая миниатюра, и многое другое когда-то пришло в Россию, но было полностью переработано. В то же время вы говорите, что вполне можете допустить матрешку, которая продается в русском музее с конструктивистскими идеями и хорошим юмором. Значит, дело все же не в матрёшке, а в том ширпотребии кичи, который демонстрируют наши магазины. Может, просто надо выбирать настоящее? Второй вопрос министру промышленности России Денису Манторову. В одном из интервью вы сказали, что ничего страшного, если автоматизировать промыслы. Что мастерица может вышивать скатерть целый год, а машина справится с этим за несколько часов. Этим вы хотите сделать доступной продукцию промыслов для каждой семьи. Но нужна ли такая доступность? Ведь мы покупаем изделия мастера, именно потому, что это уникальный ручной труд. Тем более, что в стратегии развития промыслов до 2020 года среди задач есть внесение некоторых наших промыслов в список культурного наследия ЮНЕСКО. Но ведь там предполагается именно сохранение ручного труда. Как же с этим быть? Многодетная мама. Уважаемый Владимир Вольфович, мы знаем вас как яркую, харизматичную, эпатажную фигуру на политической арене. Ваши близкие характеризуют вас как человека кроткого, тихого, крайне рассудительного, доброго, любящего семенина, отца и деда. В каком из этих проявлений себя вы играете? И зачем вы это делаете? Где вы настоящий? Организатор квестов. Хочу задать один вопрос двум людям горячо мной, уважаемым и любимым, Глебу Рудольфовичу и Вадиму Рудольфовичу Самойлову. Неоднократно после распада группы Агата Кристи вы заявляли, что не будете исполнять песни группы, будете заниматься сольной карьерой, а песни останутся в памяти слушателей, как песни Агаты Кристи. Но сейчас вы оба исполняете эти песни и, более того, судитесь по этому вопросу друг с другом. Больно, когда родные братья становятся врагами из-за финансовых вопросов. Почему вы стали исполнять песни группы Агаты Кристи и теперь судитесь из-за этого? Неужели деньги важнее родственных связей? Разбор полетов. Когда будущие гении общения еще готовили свои провокационные вопросы, одна из участниц, как ни странно, именно журналист, спросила меня, а как вообще в поисковиках можно найти эти противоречия? Никак. Нет такого списка противоречий. Потому что здесь нужно самим работать, следить, думать и подбирать цитаты. Кстати, журналист, к моему великому удивлению, не справилась с заданием. Не смогла найти ни одну интересную личность, и составит для нее провокационный вопрос. Думаю, это показатель того, что человеку в принципе не интересны другие люди. Если вы тоже не смогли придумать ни одного вопроса, честно признайте себе, действительно ли вы вникаете в то, что говорят вам окружающие? Может быть, во время бесед с друзьями и коллегами вы просто киваете и уноситесь мыслями куда-то совсем далеко? Или вовнутрь себя? Если все происходит именно так, значит, вы либо сами по себе самодостаточный человек, и собеседники вам, в общем-то, и не очень нужны. Либо этот круг общения не очень ваш, тогда стоит ли тратить на него время. Но тут есть нюанс, можно сказать, да, я самодостаточен, и перестать слушать эту книгу прямо сейчас. Самодостаточному не нужна аудитория, он сам себе вселенная. Правда, этой вселенной все равно приходится где-то работать, с кем-то общаться, куда-то ездить, ну, как минимум, чтобы прокормить себя. То есть даже наша самодостаточность вынуждена строить отношения с окружающим миром. А мир любит друзья мои, когда им интересуется, и готов ответить благодарностью сполна. Вопрос из двух слагаемых — это и есть проявление нашего глубокого интереса к людям и к миру. Проявление того, что мы умеем слушать, думать, интересоваться по-настоящему. Вопрос должен быть интересен сам по себе, как маленькая пьеса объясняла я участникам. А таковым он становится только при условии вашего погружения в жизнь и судьбу другого человека. Есть еще один момент. Ваш вопрос должен быть понятен не только тому, кого вы спрашиваете, но и любому человеку, кто вас слышит или читает. Например, организатор квестов, который спрашивал у братьев Самойловых об их песнях, задал отличный вопрос, но он понятен лишь фанатам группы Агата Кристи. Мне не хватило упоминания известных песен, которые сейчас поют братья. Надо всегда рассчитывать, что среди вашей аудитории есть люди, которые вообще не в курсе, что есть такая группа, и братья в глаза не видели. Любое ваше выступление должно быть рассчитано на аудиторию как подготовленную, так и совсем-совсем зеленую. Вот почему я призываю заботиться о том, чтобы все было всегда понятно всем и каждому. Лучше всего среди слушателей представить вашу маму или ребенка лет 10. «Они знают эту группу?» — посоветовала я участница Напойте пару известных песен, тогда вспомнит, а так информация пройдет мимо, не затронет никого. Конечно, гораздо чаще мы задаем простые уточняющие вопросы, но и там можно и нужно использовать факты, цитаты и нюансы. Как приятно человеку обнаружить, что вы запомнили детали ваших предыдущих разговоров, что вам действительно интересно, чем он живет и чем занимается. Посмотрите, какие классные вопросы подготовила участница под ником руководитель мастерской художественных промыслов. Через них она поведала нам много неизвестного из того мира, который мы считали простым и привычным. Признайтесь, если вы далеки от Хохламы и матрешек наверняка думали, что в художественных промыслах все спокойно и тихо, а нет. Там, как и везде, тоже свои проблемы оказываются, и бури. Кстати, это и есть одно из качеств хорошего вопроса. Его содержание всегда интересно само по себе. Это знают телеинтервьюеры. Зрители реагируют именно на хороший вопрос. Им интересно, как выкрутится персонаж, которому вдруг предъявили неожиданную информацию о нем самом. Посмотрите серию интервью Юрия Дудя на канале YouTube. Особенно мне понравились его беседы с актерами Михаилом Ефремовым и Алексеем Серебряковым. Глубокие, умные и спокойные разговоры. Нынче это такая редкость и такое счастье. Посмотрите интервью с разными персонажами которые ведут Владимир Познар, Ксения Собчак. При всей разности темпераментов, политических взглядов, возраста и собственных пристрастий все названные мной журналисты тщательно готовятся к каждой встрече, ищут интересные и неожиданные факты из биографии своих героев, и особенно те факты, которые как-то не бьются друг с другом. Однажды я спросила трех молодых политиков – Бориса Немцова, Сергея Кириенко, Григория Явлинского, это было в начале 90-х – «А на какие вопросы, друзья, вам интересно отвечать?» И все трое, несмотря на полную разность в своих характерах, были единодушны в ответе. Они сказали, «Интересно отвечать только на те вопросы, где видна подготовка журналиста его глубокое знание всех обстоятельств». Буквально Немцов сказал следующее, «Я всегда отличаю тех, кому интересно интересен по-настоящему, и тех, кто просто клюнули на яркое имя». Впрочем, вернемся к видео, которые прислали участники группы. Меня порадовало, что каждый проделал большую работу. Именно так я даже в книге написал это слово работа с большой буквы Каждый прекрасно знал своего персонажа и точно передавал его цитаты или описывал поступки. При общении важно интересоваться людьми и деталями их жизни, сопоставлять факты и в минус, и в плюс вот тогда собеседники поверят, что вы действительно хотите и готовы с ними общаться. А что касается вопроса, который задала мне одна из участниц, это упражнение вовсе не рассчитано лишь на негатив и провокацию, пояснила я. Вы можете использовать метод вопрос из двух слагаемых, чтобы сделать прекрасный комплимент. Например, Пётр, ты стал кандидатом наук, я недавно узнала. А помнишь, пять лет назад ты говорил мне, что твой потолок — это просто быть хорошим, но простым преподавателем. Что случилось? Смысл и цель нашего урока можно сформулировать так. Интересуйтесь людьми, запоминайте детали и факты во время разговоров, используйте свое умение слушать по благо интересному полноценному общению. Ну и, конечно, сам по себе вопрос, составленный из двух половинок, это короткое, яркое выступление, которое всегда будет замечено другими людьми. Честно говоря, я именно так обращала на себя внимание простыми репликами во время каких-то важных совещаний, форумов, конференций. Кстати, я убеждена, что умение слушать и умение задавать точные вопросы — это практически одно и то же.